Решила вернуться к отцу. Как ни странно, это решение успокоило и ее, и мужа. Они разошлись достаточно мирно. Единственное, о чем просил ее Аркадий, не подавать на развод, потому что в тот момент у него решался вопрос о служебном повышении, и развод мог помешать. Калерия не настаивала. Официальный статус замужней женщины ее вполне устраивал. Имущественных претензий к Загряжскому она тоже не предъявляла. По сравнению с отцом, муж казался ей нищим. Что с него возьмешь? Однако возвращение в отчий дом было не таким радостным, как это рисовалось ей в мечтах. Время изменилось. И житейская мудрость, которая была хороша в прежних условиях, в мутной воде перестройки оказалась устаревшей. Эдуард Вахтангович был по-стариковски слишком осторожен, не любил и не умел рисковать, и поэтому опаздывал с принятием важных решений, не успевал, как говорится, вскочить на последнюю подножку. Друзей у него поубавилось, праздники в их доме стали редкими. Да и сам дом по меркам нового времени выглядел бедновато. В какой-то степени Эдуард Вахтангович сохранил вес в своих кругах благодаря родственным связям с Кабанычем, вошедшим в полную силу. Но даже несмотря на такого родственника, новые люди постепенно оттирали матерого старика от кормушки, а часто просто перешагивали через него, вообще не замечая. Такое положение дел не могло не сказаться на его здоровье. И однажды утром Калерия, не дождавшись отца к завтраку, вошла в его спальню и увидела на подушке, неопрятно посиневшее лицо с удивленно открытыми и мертвыми глазами. Похороны прошли довольно незаметно. Старика уже не помнил никто из значительных людей. И калерия шла за гробом по дорожке Смоленского кладбища под руку с Мишей, срочно примчавшимся из Тамбова, где он проводил крайне важную операцию. Она похоронила отца рядом с матерью, которая умерла пятью годами раньше, тихо и скромно, как делала все в жизни. Оплатив похороны и заказав приличный, но не выдающийся надгробный памятник, Калерия подвела итог оставшимся после отца средством и была крайне разочарована. Деньги, еще недавно казавшиеся значительными, теперь выглядели несерьезно. Материнские драгоценности в новых условиях стали просто жалкими побрякушками. Квартира и дача, из осторожности небольшие, конечно, годились для жизни, но стоили недорого. Оставалась отцовская коллекция фарфора. Но когда Калерия пригласила полузнакомого эксперта, он долго нмялся, морщился, оттопыривал толстую нижнюю губу и сказал, наконец, что половина коллекции поддельная, в особенности все то, что дарили друзья и знакомые, а остальная часть, хоть и Мэйсон, не самого интересного периода. Кое-что стоит денег, но далеко не таких, на которые Калерия Эдуардовна рассчитывала. Впрочем, и таким деньгам она теперь была рада. Потребности пришлось изрядно сократить. Калерия задумалась о своей жизни. Может быть, официально развестись с Загряжским и найти нового мужа? Но она мало интересовалась с мужчинами, а те отвечали ей взаимностью. Еще пока она была молода, а отец богат, на нее посматривали с интересом. А сейчас она как-то незаметно постарела и потускнела. Характер имела достаточно стервозный, отцовские богатства растаяли как дым. Короче, жизнь не удалась». В таком растерянном пессимизме она прожила еще некоторое время, понемногу продавая отцовский фарфор. Как вдруг на горизонте снова возник Аркадий. Он позвонил, предложил встретиться. Прежние обиды несколько зарубцевались, заросли бурьяном лет, и калерия согласилась. Он назначил ей свидание в очень дорогом, модном нынче ресторане. Калерия Эдуардовна провела полдня в салоне красоты, почистила перышки и надела самое свое дорогое платье, стараясь не ударить в грязь лицом перед бывшим мужем. Мерзавец выглядел отменно. Седые виски и приобретенная солидность только красили его. Глаза были все такие же наглые. Запах дорогого одеколона довершал облик. Ресторан находился в центре города, в небольшом тихом переулке. а внутреннее его убранство было взято из театрального реквизита к пьесам Шекспира, либо же из сцен рыцарских времен. У входа в небольшой и, как ни странно, уютный зал стояли рыцарские доспехи, по стенам развешаны охотничьи трофеи, оленья и кабаньи головы, а также всевозможные мечи и кинжалы. В камине горел живой огонь, и при появлении каждого посетителя официант подбрасывал новое полено. Сами официанты были одеты в стилизованную форму средневековых слуг, что-то вроде малинового камзола и такого же цвета обтягивающие узкие штаны — кюлоты. Только вместо длинноносых средневековых башмаков на всех были обычные ботинки. Назывался ресторан «Львиное сердце», что вызывало несколько двусмысленные ассоциации, и Калерия Эдуардовна на всякий случай решила не заказывать никакого мясного блюда. «Что тебе от меня нужно?» — прямо спросила Калерия мужа, в ответ на его явно неискренний комплимент. «Ну, почему, Калерочка, ты не допускаешь, что я просто хотел тебя увидеть? Ведь мы с тобой, как ни крути, муж и жена!» Калерия вспомнила ночные скандалы, следы чужой помады, запах чужих духов и твердо сказала. «Дорогой, не пытайся меня охмурить». — Говори прямо, что тебе нужно. Может быть, мы и сумеем договориться. Официант принес бутылку красного бордо, откупорил ее и разлил по бокалам. Загряжский поднял свой бокал, покрутил его, глядя, как вино играет в отблесках огня, притушил профессиональный масляный блеск глаз и сказал... Познакомь меня с Михаилом. — С каким Михаилом? — спросила Калерия, чтобы выиграть время, пряча глаза и комкая в пальцах бумажную салфетку. — Ты знаешь, с твоим двоюродным братом, с Кабанычем. Калерия залпом выпила полный бокал вина, подняла на своего законного мужа, полные застарелые неприязни глаза и спросила, «Зачем?» «А вот этого, дорогая, я не могу тебе сказать». Он был внешне спокоен. Но Калерия Эдуардовна прожила с ним не один год. Она сразу почувствовала, что дело важное. Ему просто необходимо, чтобы именно сейчас она свела его с Михаилом. «Как хочешь». Калерия сделала вид, что встает из-за стола. «Подожди!» Интонация Загряжского стала просительной, и это порадовало Калерию Эдуардовну. «Подожди! Я хочу предложить ему сделку, очень выгодную сделку, очень крупную. Пожалуйста, устрой нашу встречу. Я могу и сам попытаться выйти на него». Но тогда разговор будет не таким доверительным. Официант принес закуски. Калерия сделала над собой усилие и молчала, пока парень суетился перед столом, расставляя тарелки. — Да он с тобой вообще говорить не захочет, — произнесла она, окинув мужа презрительным взглядом. — Он помнит, как ты со мной обошелся. «Калерочка, не будем ворошить прошлое!» Загряжский положил ладонь на ее руку, посмотрел в глаза с хорошо отработанным лиризмом. Не выпей она бокала вина, могла бы сорваться и бросить в него тарелкой. Теперь же Калерия Эдуардовна с удивлением почувствовала, что ласка ей приятна. Она мигом взяла себя в руки. «Больше ни капли спиртного, а то потеряешь над собой контроль, и мерзавец добьется всего, что ему нужно». Калерия вовсе не собиралась вот так с бухты-барахты выполнять его просьбу. Не такие у них с мужем были отношения. «Ладно». Калерия вырвала руку. «Я спрошу его, захочет ли он с тобой говорить». «Встретимся через неделю». Дальше ужин прошел в ничего не значащей беседе. Эту неделю Калерия Эдуардовна посвятила частному расследованию. Она развела бурную деятельность... «Выяснила адреса и телефоны нескольких бывших сотрудниц Загряжского, нескольких жен его бывших сотрудников и бывших жен его теперешних сотрудников, двух его бывших секретарш, резонно рассудив, что бывшие жены и бывшие сотрудницы гораздо словоохотливее». Она извела огромное количество французского парфюма и бельгийского шоколада, но выяснила в результате, что Загряжский владеет на пару с Пасташовым частным конструкторским бюро, занимающимся разработками в области авиастроения, что он не причастен к торговле оружием, наркотиками, драгоценными и редкоземельными металлами. то есть к тем видам бизнеса, где участие Кабаныча кажется вполне естественным. Оставалось предположить, что Аркадий хочет продать какую-то разработку своего конструкторского бюро на сторону, и именно для этого он ищет контакта с Михаилом, рассчитывая, ввиду как бы родственных с ним отношений, на посредничество и относительную безопасность. Следующую встречу Загряжский назначил днем в дорогом и очень приличном кафе на Невском. В подвальчике было прохладно и пустовато, что не мешало важным разговорам. Калерия Эдуардовна снова тщательно продумала свой туалет, и остановилась на кремовом легком пальто. Погода позволяла. Под пальто она надела деловой костюм кофейного цвета, что шло к ее карим глазам. Придирчиво оглядев себя в зеркале, калерия осталась довольна своим внешним видом, преисполнилась уверенности в собственных силах и отправилась навстречу. В кафе, сняв пальто и удовлетворенно поймав заинтересованный взгляд мужа, он понимал толк в женщинах и умел оценить вкус, а костюм костюмы вправду очень подходил к глазам. Галерия Эдуардовна поставила локти на стол, тем самым как бы обозначив твердость своей позиции и вместо предисловия решительно заявила — «Десять процентов». «Что десять процентов?» — удивлённо переспросил Загряжский. «Десять процентов чего?» Он профессиональным взглядом скользнул по точёной фигурке молоденькой официантки. Девушка была хорошенькой и улыбнулась Аркадию от души. Калерия Эдуардовна сжала зубы и отчеканила — «Десять процентов прибыли от этой сделки». «Михаилу?» — оживился Аркадий. «Мне!» — отрезала Калерия. «За то, что следу тебя с ним. В противном случае он с тобой разговаривать не станет». «Ты с ума сошла!» Холёное лицо Аркадия покрылось красными пятнами. «Ты даже не представляешь себе, о чём идёт речь». «О каких суммах? О каких людях? Десять процентов? Ха-ха! Да я сам вряд ли получу больше десяти процентов! Я не один на этой стороне. А еще сколько возьмет Михаил за посредничество и безопасность? А кто еще будет участвовать в цепочке? Нет, об этом не может быть и речи». Девушка принесла две чашки и чайничек голубоватого фарфора. Загряжский махнул ей рукой, чтобы не мешала и это порадовало калерию. «Хорошо», — она внимательно смотрела на Загряжского. Кажется, его волнение было вполне натуральным. Значит, расклад интересов действительно в общих чертах такой, как он говорит. «Хорошо. Пусть будет пять процентов, но это последнее слово. Больше я не отступлю. Если согласишься, сведу тебя с Мишей. Нет, можешь искать покупателя на свою разработку в другом месте. Только, думаю, в любом другом месте ты, скорее всего, найдешь пулю». Калерия запустила пробный шар, упомянув о покупателе и разработке, и, судя по реакции, Аркадия попала в точку. В первую секунду ее слова не удивили Загряжского, а когда до него дошел смысл ситуации, он взглянул на жену с уважительным интересом. «Откуда, интересно, эта стерва Калера знает про разработку, когда она успела все это разнюхать?» «Ладно», — сказал он, наконец, побарабанив длинными пальцами по столу, — «пусть будет пять процентов. Это предел». «И запомни, дорогой», — проворковала калерия, развивая успех, — «что это не тот случай, когда ты можешь пообещать наивной дурочке все что угодно, рассчитывая впоследствии отвертеться от выполнения обещаний». «Миша проследит, чтобы ты заплатил все до цента». «Да уж знаю», — ответил Аркадий, неприязненно глядя на жену. Он положил на стол деньги и вышел, сухо кивнув ей на прощание. Пирожное и чай остались нетронутыми. Калерия Эдуардовна глубоко вздохнула и подозвала девушку. «Принесите мне кофе покрепче. Умеет кто-нибудь в этом заведении варить настоящий кофе?» «Разумеется», — девушка пожала плечами. На этот раз Калерия Эдуардовна действительно встретилась со своим двоюродным братом. Миша здорово растолстел, обрюзг, заматерел... От прежнего человека остался только кривой волчий оскал. Внимательно выслушав сестру, он задумался. «Понимаю, почему он захотел поговорить именно со мной», — сказал он наконец. «У меня есть хороший выход на очень богатых японцев. Я веду с ними дела по цветным металлам». «Интересно только, откуда твой благоверный это пронюхал?» «Ну что ж, если у него действительно что-то есть, почему бы на этом не заработать?» «Как говорил твой покойный папа, дядя Эдик, умнейший человек, «надо брать все деньги, которые удается взять без риска для жизни». «Ну, насчет риска, это была дань тому осторожному времени». Сейчас без риска ни шиша не возьмет.